Приложение. Часы мистера Хамфри. Выпустив в свет в течение четырех лет, 1836-1839 годы, четыре книги, очерки Боза, посмертные записки Пиквикского клуба, приключения Оливера Твиста, жизнь и приключения Николаса Нигльби, Диккенс в 1840 году приступил к новому произведению. Но эта книга задумана была не как цельный роман, а как серия новелл, очерков, путевых приключений, объединенных только внешне сюжетной линией. По замыслу дикенса постоянные гости некоего мистера Хамфри располагались вокруг старинных «стоячих» часов и, доставая из футляра этих часов рукописи, читали упомянутые новеллы и очерки в своем кругу. Так возникло произведение, названное писателем «Часы мистера Хамфри», которого он наименовал по-старинному «Мастер». Подобно предшествующим книгам, «Часы» должны были выходить выпусками, но читающая публика, с нетерпением ожидавшая нового цельного произведения Диккенса, сдержанно отнеслась его затеям. И Дикенс тотчас же изменил первоначальный план, начав вскоре печатать в часах роман «Лавка древностей». Трижды он прерывал роман, вводя вставные эпизоды с участием мистера Пиквика, мистера Уэллера и Сэма. Мы печатаем эти пять эпизодов, в которых мистер Пиквик, Сэм и мистер Уэллер появляются вновь после прощания с ними автора в конце посмертных записок Пеквикского клуба.